Австрия. Колокола Святого Стефана. Соборные колокола только что пробили 9. Площадь Стефанплац, считающаяся архитектурным центром Вены, начинает оживать. Блестит свежевымостое брусчатка, лавочники протирают витрины, а официанты из соседних кафе расставляют под открытым небом столики и цветочницы. в которой голубеют незабудки. За собором приятно пахнет лошадьми, там стоянка параконных фиакров. Такие музейные экипажи вполне сгодились бы для съёмок фильма Большой вальс. Кучера в чёрных кителках поджидают богатых туристов, чтобы вести их в венский лес. Когда австриец говорит или думает о деньге, он непременно видит перед собой старый шпиль Любая песня об императорской столице на Дунае завершается припевом о соборе Святого Стефана это её эмблема ни одна европейская столица не имеет таких тесных связей с своим собором как Вена листаю взятый в гостинице путеводитель и перевожу взгляд на собор его строили в 12-15 веках Его возраст здания проявляет себя в цвете камня, чем выше от земли, тем он светлее. Дожди смывают вековую копоть с каменных кружев собора, выявляя готические орнаменты. Больше всего восхищает колокольня, уходящая ввысь на 137 м. Это какой-то сказочный сталагмит, вырешен над средневековым городом. Собор Грузин тяжёл Но шпиль колокольни с удивительной смелостью и лёгкостью устремляется к небесам. Крыша собора, выложенная из цветной майолики, как бы не подверженного воздействию времени. Жёлтые, зелёные, белые и коричневые плитки образуют геометрические узоры, а также изображение одноглавого орла, который с давних пор служит гербом Вены. Вместе с группой туристов вхожу в собор усаживаясь на резную дубовую скамью. Слушая экскурсовода, все запрокидывают головы к стрельчатым сводам, уходящим куда-то в царство небесное. Главный неф длиной 110 м имеет два ряда опор, пролёт между которыми составляет 75 м. Сквозь старинные витражи проникает какой-то неземной, фантастический свет. Собор святого Стефана сочетает в себе элементы позднероманского и готического стилей, а в интерьерах к ним добавляется и стиль барокко. В целом готическая строгость собора была впоследствии мало нарушена. Пожалуй, наибольшей перестройке в стиле барокко подвергся главный алтарь. Паникодила, свисающая со высоких сводов, мраморные часовни с коринфскими колоннами – Все это были попытки осовременить, приспособить к вкусам XVIII и XIX веков произведения европейского средневековья. Зато задняя стена собора с арганом представляет собой нетронутую раннюю готику. Через главную дверь в собор входили только императоры и короли. Начало этому положил Рудольф I, основатель дома Габсбургов, которые царствовали 640 лет с 1273 по 1918. Через собор святого Стефана в сущности прошла вся история австро-венгерской монархии, а ведь Габсбурги считались также императорами Священной Римской империи. Хотя Вена является ныне столицей государства с населением 8 миллионов человек, это державный город. Его исторический центр сохранил в своём обличии черты многовекового имперского величия. От площади Святого Стефана начинается свой парад витрин Кернтерштрассе. Главная торговая улица Вены, вымощенная узорной брусчаткой, тянется вплоть до Обернского кольца. Каждое утро, направляясь во дворец Хофбург, я проходил по этим местам до парка Бурггартен. В Вене 1,5 миллиона жителей и полмиллиона автомобилей. Причём вторая цифра напоминает о себе гораздо настойчивее, чем первая. Зато как приятно укрыться от автомобильной реки, закруживной чугунной решёткой парка, где сразу подаёшь в совершенно другой мир, в мир свежей зелени и весеннего цветения. Пахнет свежескошенной травой, воркуют голуби с светло-лиловыми и белыми свечами, цветёт каштан. Тысячи тюльпанов образуют на клумбе затейливый узор в виде огромного скрипичного ключа. Садовники не случайно избрали именно эту фигуру, ведь на противоположной стороне лужайки возвышается памятник Моцарту. Слегка откинувшись назад и отставив правую руку, композитор словно бы дирижирует воображаемым оркестром. Скульптура весьма похожа на ту, что установлена перед Московской консерваторией, и, пожалуй, столь же манерна, хотя в окружении цветущих каштанов пухлые амуры и другие элементы стиля барокко выглядят к месту. Главные архитектурные ансамбли Вены группируются вокруг дворца Хофбург. Этот сложный комплекс строился и перестраивался с... На протяжении семи веков его плотил в себе различные архитектурные стили: готику, барокко, неоренессанс. Хофбург это город в городе, сложный лабиринт улиц, переходов, площадей, где не трудно заблудиться. Хофбург ежегодно посещают многие миллионы туристов. Они осматривают императорские апартаменты, придворную капеллу, испанскую школу верховой езды. сокровищницу церкви Святого Августина, где захоронены останки членов дома Габсбургов. Они любуются фасадом дворца Палаичини, архитектура которого напоминает о том, что Габсбурги многие века правили Северной Италией. Здание Национальной библиотеки полукругом выходит на Ойенплац. Эта площадь названа в честь принца Евгения Савойского, который красуется тут на вздыбленном бронзовом коне. После того, как лет 300 назад, в конце 17 века, принц Евгений Савойский успешно положил конец турецким нашествиям, началась пора расцвета австрийской архитектуры в стиле барокко. Такие изочья, как Фишер фон Эрлах и Лукас Хилдебрандт, добавили к итальянским монументам барокко нечто новое, создав австрийский архитектурный стиль. Дель Ведер, летний дворец принца Евгения, был построен Лукасом Хильдебрантом в 1721 году, всего за 24 месяца. Кое в чем его хочется сравнить с петербургскими творениями Растрелли. Вместе с тем он воплощает именно австрийский стиль барокко и конфигурации крыши, напоминающий походный шатёр и двумя куполами и формой окон особенностью парковой скульптуры Бельведера являются клады и львы с женскими головами. В парадном зале дворца Бельведер в 1955 году был подписан австрийский государственный договор. После этого участники церемонии, министры иностранных дел государств, входивших в антигитлеровскую коалицию, Выше на балкон, где их приветствовала многотысячная толпа. С балкона, куда прежде в торжественных случаях выходили августейшие особы, открывается поистине царственный вид на Вену. Отсюда видны все её архитектурные доминанты: вот колокольня собора Святого Стефана, вот шпили неоготической церкви вот в Отифкирхе, вот купола музея изящных искусств и музея естественной истории. Такие купола цвета позеленевшей меди характерная черта венской архитектуры. Фасады Музея изящных искусств и Музея естественной истории обрамляют площадь Марии Терезии. Она примыкает к площади принца Евгения и отделена от неё изящной дорической колоннадой. Увенчанные куполами здания двух музеев выходят своими фасадами на геометрически спланированный парк. Центром его служит памятник Марии Терезии. Императрица восседает на троне, у подножия которого смотрят во все стороны света четыре конных полководца. Вокруг расстилается изумрудный шёлковый газон, на котором усечёнными конусами поднимаются аккуратно подстриженные туи. Венские садовники умеют придавать кустам туи любые формы, заставляют их заполнять любые пространственные объемы, так что эти вечно зеленые растения стали элементом парковой скульптуры. Украшенные коронами чугунные фонари напоминают о XIX веке, но вокруг пахнет свежей, недавно скошенной травой. На скамейках сидят молодые матери с детскими колясками, И тут же, словно в напоминании о том, что дело происходит не где-нибудь, а в Вене, и не когда-нибудь, а в XX веке, демонстративно обнимаются два бородатых гомосексуалиста. Памятники Евгению Савойскому и Марии Терезии установлены при императоре Франции Иосифе. И эти три имени, пожалуй, чаще других напоминают о себе, когда знакомишься с историческими памятниками Вены. Императрица Мария Терезия правила 40 лет, с 1740 по 1780 год. У неё было 16 детей, причём шесть дочерей дожили до возраста, когда с помощью их браков можно было делать политику. Самой красивой из них считалась Мария Антуанетта. Она была выдана замуж за французского короля Людовика XVI и казнена в годы Великой французской революции. Император Франц Иосиф, при котором Вена стала столицей Вальцев, правил еще дольше, 68 лет. Он вступил на престол 18-летним юношей после бурных событий 1848 года, а правил до 1916 года, пока не умер в разгар Первой мировой войны, когда Австро-Венгерская империя была на пороге распада. Именно при Франции и Иосифе построено большинство архитектурных ансамблей Вены. Именно за годы его долгого царствования вошли в моду и воплотились в жизнь наиболее характерные для Вены стили неоклассицизма или неоренессанса, которые австрийцы любят объединять названием рингштиль. Слово ринг родилось в 1856 году, когда Вена бросила вызов Елисейским полям Парижа. создав на месте снесенных крепостных укреплений бульварное кольцо вокруг центра города. Во второй половине XIX века ринг был застроен помпезными зданиями, которые дали имя новому архитектурному стилю. Одним из примеров рингштиля может служить золотисто-серое здание Венской государственной оперы «Академия». Она надолго стала эталоном европейской театральной архитектуры своей эпохи. Новое здание Венской оперы было открыто в 1869 году. Первым спектаклем здесь стал Дон Жуан Моцарта. За несколько месяцев до конца Второй мировой войны здание сгорело во время бомбардировки и было восстановлено лишь в середине 50-х годов. Когда ходишь по рингу, думаешь о том, что это была своеобразная эпоха, когда в Лондоне бесконечно долго правил король Виктория, а здесь в Вене столь же вечным казался император Франц Иосиф. Столица вальсов. Вена выросла в живописной долине. С востока город огибает Дунай, с запада к нему подступает венский лес. В западных предместьях, застроенных особняками, и издавна селились наиболее богатые семьи. К западу от центра столицы расположен дворец Шенбрунн. Он был построен при Марии Терезии как летняя императорская резиденция, но Франц Иосиф жил там круглый год. Если Бельведер хочется сравнить с произведениями Растрелли, то Шенбрунн напомнил мне Букингемский дворец. Только в отличие от резиденций английских королей, он не серый, а золотисто-жёлтый. Этот оттенок, названный Шенбрунским, был в большой моде у австрийских архитекторов. Главный фасад Шенбруна производит впечатление величественной монументальности, хотя имеет всего 3 этажа. Помещения, предназначенные для императорской семьи, находились в белитаже, а выше и ниже размещались придворные и слуги. Парковый ансамбль перед дворцом служит неотъемлемой частью общего архитектурного замысла. Создатели парка умело использовали пологий склон холма, на котором он разбит. Осью планировки служит главная аллея, по обеим сторонам которой расположены восемь прямоугольных цветников: четыре слева, четыре справа. На этих геометрических клумбах высажены незабудки и другие весенние цветы. Выше по склону находится скульптурная композиция, изображающая морского бога Нептуна. Она использована для оформления сложной системы фонтанов. А дальше, где склон становится более крутым, по подстриженной лужайке зигзагом поднимается дорожка, чтобы гуляющим было легче преодолевать подъём. Наверху блестит под солнцем искусственный пруд, обрамлённый строенной колоннадой. Когда ходишь по дворцовым залам, восхищаешься не только элементами их отделки, видишь не только венецианские зеркала, люстры богемского стекла, старинные гобелены. Восхищаешься и видом, который открывается буквально из каждого окна. Подстриженные кусты туи образуют две отвесные пятиметровые стены справа и слева от цветников. В этих зеленых стенах, кое-где выстрижены ниши, в которых установлены античные статуи. Когда проходишь анфиладу парадных комнат, в глазах начинает рябить от обилия расписных потолков, мрамора и позолоты. Есть комнаты, облицованные резными деревянными панелями, декоративные проемы, которых заполнены персидскими миниатюрами. заметное увлечение китайским искусством, которое было свойственно современникам Марии Терезии, эти комнаты отделаны росписью по чёрному лаку. Туристам показывают апартаменты Шанбруннского дворца, в которых однажды останавливался Наполеон. Поражаешься тому, как царственные особы могли жить в этих проходных комнатах совершенно без какой-либо возможности изолироваться. Ведь планировка дворцов практически не знала другого принципа, кроме ансилад. Неудивительно, что многие царствующие особы предпочитали жить в башнях старинных замков. После великолепия парадных залов личные покои императора Франсуа Иосифа выглядят весьма скромно, и кабинет, где император работал, и спальня, где он скончался, Рядом с кроватью несложную умывальные принадлежности: фаянсовый таз и два кувшина, один для холодной, другой для горячей воды. Под умывальным столиком стоит такое же фаянсовое ведро, куда император сливал воду из таза. Примечательно, что стиль барокко не обошёл стороной даже керамику, которой здесь облицованы печи. Франц Иосиф жил в Шенбруне постоянно, а в Хофбург ездил лишь по делам. для исполнения своих монарших обязанностей. На улице Мария-Хильфер-Штрассе есть кафе, где император имел обыкновение останавливаться и выпивать чашечку кофе со знаменитым венским штруделем, слоеным пирогом с яблоками. Позднее к Шенбруну была подведена железнодорожная ветка с личной императорской станцией. Вскоре после свержения монархии, неподалёку от Шенбруннского дворца, на одной из венских улиц жил ещё один Иосиф. Мемориальная доска с барельефом Иосиф Вистёрнча Сталина напоминает о том, что этот российский революционер изучал здесь опыт австрийской социал-демократии. Для меня признаться было новостью узнать об этом. Также как и о том, что почти одновременно в Венской академии художеств учился живописи и был уволен за недостаток способностей Адольф Гитлер, навсегда возненавидевший с тех пор австрийскую столицу и особенно австрийскую интеллигенцию. Здесь, на берегах Дуная в начале нашего века, прозвучала фраза, ставшая крылатой: "Вена это город, где был из запретен он настоящий". Для таких слов действительно были основания. Ибо все, что тогда было принято называть модерном в области архитектуры и градостроительства, в области музыки и живописи, действительно начиналось в Вене. Венцем был Зигмунд Фрейд, венцем был и Густав Климт, с именем которого связано модернистское направление в живописи. Надо сказать, что Австрия умело использует свое архитектурное, а также свое музыкальное наследие, Для того, чтобы сделать Вену популярным центром международного общения, мне дважды довелось быть участником журналистских дискуссий, которые проходили в знаменитом ридотном зале дворца Хофбург. Когда-то ридотный зал служил дворцовым театром. При Марии Терезии его перестроили в помещение для балов и других придворных увеселений. В головной части зала сохранилось возвышение с дверными проёмами, справа и слева от которых полукругами спускаются две мраморные лестницы. Через центральную дверь появлялись августейшие особы. Как было в своё время модно в Париже, в Вене и других европейских столицах, стены и потолок отделаны под слоновую кость золотым орнаментом. В риддутном зале нет окон. Их имитируют 14 зеркал в золочёных рамах. Семь великолепных люстр свисают с потолка. Стены украшены двумя старинными капеленами. Во времена Венского конгресса в риддутном зале устраивались балы. Бетховен дал концерт в честь собравшихся тут королевских особ, на котором была исполнена кантата "Момент славы". Мне довелось впервые побывать в ледотном зале в связи с генеральной ассамблеей Международного института прессы. Этот институт можно назвать как бы антиподом международной организации журналистов. Он объединяет тех, кто владеет или руководит средствами массовой информации. Около 600 редакторов, директоров, издателей из 60 стран. Ежегодно проводятся такие встречи в какой-нибудь из мировых столиц, причём всё вставится на широкую ногу. Достаточно сказать, что Венскую ассамблею института открыл президент Австрии, а закрыл её федеральный канцлер. Я был приглашён выступить в качестве гостя-докладчика на тему Восток глазами Запада и Запад глазами Востока. Для аналогичных выступлений по другим вопросам были приглашены министр информации Израиля и архиепископ из Южной Африки. Что и говорить, достойная компания. Церемония открытия сессии началась с того, что струнный квартет исполнил музыкальный момент Шуберта, а закончился на исполнением серенады Гайдна. Классическая музыка звучала и во дворце Половичине, где все мы, участники ассамблеи, От обедали с главой австрийского правительства. Причём столы были сервированы в дворцовых залах, украшенных венчанскими зеркалами и огромными люстрами в стиле Марии Терезии. А когда наши дискуссии закончились, бургомистр Вены устроил в честь их участников банкет в городской ратуше. Фактически это был даже не банкет, а бал в величественном зале с готическими сводами. В которых свисали знамёна ремесленных гильдий и играл струнный оркестр. Танцевать вальсы Штрауса в таком месте и под такой аккомпанемент примечательный факт в биографии. Хотя пройти и вальсируя полный круг по залу, могли очень немногие. Членство в международном институте прессы стоит больших денег, и не удивительно, что около 40% участников сессии были американцами. причем большинство из них представляли провинциальные средства массовой информации. Судя по всему, для владельцев и руководителей местных газет и телекомпаний это был удобный шанс за фирменный счет, а для жен с большой скидкой ежегодно совершать путешествия в различные столицы мира. Никто из этих американцев, с которыми мне довелось беседовать, не имел представления о том, кем был мэтр них, не слышали имени Климта, Зато квартет оркестр начал исполнять мелодии из Синатры и других кумиров 50-х годов. Заокеанские коллеги, в основном люди моего возраста, особенно их жёны, показали, на что они способны. Танцы в ратуше продолжались почти до полуночи. Однако, когда бал по традиции завершился штраусовской полькой, мне, как представителю Москвы, удалось посрамить наших заокеанских оппонентов в паре с молодой австрийкой и секретариата конференции. Если ехать в Праттер, зеленый парковый район, прилегающий к Дунайскому берегу, можно увидеть дом, где был написан вальс «Голубой Дунай». В штат-парке Вены круглый год, кроме зимних месяцев, струнный оркестр играет вальсы штраусов. Не одного, а именно многих, потому что штраусы — это целые династии композиторов, сочинявших вальсы и польки, которыми славится веселая Вена. На подстриженных лужайках цветут розовые и белые лиловые цветы азалий, величественно расцветают павлины, в лёгких креслах, расставленных перед ротондой, усаживаются слушатели, туристов среди них не так уж много, большинство судьбы всему венец. Они слушают музыку рядом с памятником. Бронзовый композитор со скрипкой как бы вращает хоровод женских фигур, выиспеченных на кольце из белого мрамора. На памятнике нет никаких дат, только надписи Йоганн Штраус. Это как бы подчёркивает, что вальс сказки венского леса, звучащий над парком в солнечный предзакатный час, обеспечил себе бессмертие.